Часть 2. Глава 1. Нищий из церкви святого Евстафия. Д'Артаньян нарочно не отправился с Каменжем прямо в Полирояль, чтобы дать ему время сообщить кардиналу о выдающихся услугах, которые он, Д'Артаньян, вместе со своим другом оказал в это утро партии королевы. Поэтому оба они были великолепно приняты кардиналом, который наговорил им кучу лебезности и намекнул, между прочим, на то, что оба они находятся уже на полпути к тому, чего добиваются, то есть Д'Артаньян к чину капитана, а Портос к титулу барона. Д'Артаньян предпочел бы всему этому деньги, так как он знал, что Мазаринии щедр на обещания, но тук на их исполнение, и потому считал, что посулами кардинала не прокормишься. Однако, чтобы не разочаровывать Портоса, он сделал вид, что очень доволен. В то время как два друга были у кардинала, Королева вызвала его к себе. Кардинал решил, что это отличный случай усилий тервения обоих своих защитников, доставив им возможность услышать изъявление благодарности от самой королевы. Он с знаком предложил им последовать за собой. Д'Артаньян и Портос указали ему на свои запыленные и изодранные платья, но кардинал отрицательно покачал головой. «Ваше платье...» — сказал он, — стоит больше, чем платье большинства придворных, которых вы встретите у королевы, потому что это ваш боевой наряд. Д'Артаньян и Портос повиновались. В многочисленной толпе придворных, окружавших в этот день Анну Австрийскую, царило шумное оживление — Ибо, как-никак, одержаны были две победы, одна над испанцами, другая над народом. Брусселя удалось спокойно вывести из Парижа, и в эту минуту он находился, вероятно, уже в Сен-Жерменской тюрьме. А бланминиль которого арестовали одновременно с Брусселем, но без всякого шума и хлопот, был заключен в Винсенский замок. Каменш стоял перед королевой, расспрашивавшей его о подробностях экспедиции. Все присутствующие внимательно слушали, как вдруг отворилась дверь, и следом за кардиналом в залу вошли Д'Артаньян и Портос. — Ваше Величество, — сказал Каменш, подбегая к Д'Артаньяну, — вот кто может все рассказать вам лучше, чем я, так как это мой спаситель. Если бы не он, я бы сейчас болтался в рыбачьих сетях где-нибудь около Сен-Клу, бы меня хотели не более, ни менее, как бросить в реку. Рассказывайте, Д'Артаньян, рассказывайте. С тех пор, как Д'Артаньян стал лейтенантом мушкетеров, ему не менее сотни раз приходилось бывать в одной комнате с королевой, но ни разу еще она с ним не заговорила. — от Отчего же, сударь? Оказав мне такую услугу, вы молчите, — сказала королева, — ваше величество, — отвечал Д'Артаньян, — я могу сказать только, что моя жизнь принадлежит вам, и что я буду истинно счастлив в тот день, когда отдам ее за вас. — Я знаю это, сударь, знаю давно, — сказала Анна Австрийская, — поэтому я рада, что могу публично выразить вам. Моё уважение и благодарность. — Позвольте мне, Ваше Величество, — сказал Д'Артаньян, — часть их уступить моему другу. Как и я, он сделал ударение на этих словах старому мушкетёру полка Тревиля. Он совершил чудеса храбрости. — Как зовут вашего друга? — спросила королева. — Как мушкетёр? — сказал Д'Артаньян. Он носил имя Портоса. Королева вздрогнула, а настоящее его имя — кавалер Дювалон. «Де Броссье де Пьерфон», — добавил Портос. «Этих имен слишком много, чтобы я могла запомнить их все. Я буду помнить только первое», — милостиво сказала королева. Портос поклонился, а Д'Артаньян отступил на два шага назад. В эту минуту доложили о прибытии Куадьютора. Раздались возгласы удивления, хотя в это самое утро Кадьютер произносил в соборе проповедь, ни для кого не было тайны, и что он сильно склоняется на сторону фрондеров. Поэтому Мазарини, попросив парижского архиепископа, чтобы его племянник выступил с проповедью, очевидно, имел намерение сыграть с господином де Рецем шуточку на итальянский манер, что всегда доставляло ему удовольствие. Действительно, едва выйдя из собора, Коадьютор узнал о случившемся. Он, правда, поддерживал сношение с главарями фронды, но не настолько, чтобы ему нельзя было отступить в случае, если бы двор предложил ему то, чего он добивался и к чему его звание Коадьютора было только переходной ступенью. Господин дерец хотел стать архиепископом вместо своего дяди, и кардиналом, как Мазарини. От народной партии он вряд ли мог ожидать таких подлинно королевских милостей. Поэтому он отправился во дворец, чтобы поздравить королеву с победой при Лансе, решив действовать за или против двора, в зависимости от того, хорошо или плохо будут приняты его поздравления. итак доложили о Куадьюторе. Он вошел и веселые придворные с жадным любопытством уставились на него, ожидая, что он скажет. У Куадьютора одного было не меньше ума, чем у всех собравшихся здесь с целью посмеяться над ним. Его речь была так искусно составлена, что, несмотря на все желание присутствующих подтрунить над ней, им решительно не к чему было придраться закончил он выражением готовности по мере своих слабых сил служить ее величеству все время пока коадютор говорил королева казалось, с большим удовольствием слушала его приветствие но когда оно закончилось выражением готовности служить ей к чему вполне можно было придраться она австрийская обернулась и шутливый взгляд брошенный ею в сторону любимцев явился для них знаком что она выдает Куадьютора им на посмеяние. Тотчо же посыпались придворные шуточки. Но Жан Ботен, своего рода домашний шут, воскликнул, что королева очень счастлива найти в такую минуту помощь в религии. Все расхохотались. Граф Вильеруа сказал, что не понимает, чего еще можно опасаться, когда по одному знаку коадьютора на защиту двора против парламента и парижских горожан явится целая армия священников, церковных швейцаров и сторожей. Маршал де ла Мельяре выразил сожаление, что в случае, если бы дошло до рукопашного боя, господина Куадютера нельзя было бы узнать по красной шляпе, как узнавали по белому перу на шляпе Генриха IV в битве при Иври. Ганди с видом спокойным и строгим принял на себя всю бурю смеха, которую он мог сделать роковой для весельчаков. затем Королева спросила его, не имеет ли он еще что-нибудь прибавить к своей прекрасной речи. — Да, Ваше Величество, — ответил Кадьютор, — я хочу попросить вас хорошенько подумать, прежде чем развязывать гражданскую войну в королевстве. Королева повернулась к нему спиной, и смех кругом возобновился. Кеодьютор поклонился и вышел, бросив на кардинала, не сводившего с него глаз, один из тех взглядов, которые так хорошо понимают смертельные враги. Взгляд этот пронзил насквозь Мазарини. Почувствовав, что это объявление войны, он схватил дертаньяна за руку и шепнул ему, «В случае надобности вы, конечно, узнаете этого человека, который только что вышел, не правда ли?» — Да, монсеньер. Затем, в свою очередь, Д'Артаньян обернулся к Портосу. — Черт возьми! — сказал он. — Дело портится. Не люблю ссор между духовными лицами. Ганди, между тем, шел по залам дворца, раздавая по пути благословение и чувствуя злую радость от того, что даже слуги его врагов преклоняют перед ним колени. О-о-о! — прошептал он, перешагнув порог дворца, — неблагодарный, вероломный и трусливый двор. Завтра ты у меня по-другому засмеешься. Вернувшись домой, кадютер узнал от слуг, что его ожидает какой-то молодой человек. Он спросил, как зовут этого человека, и вздрогнул от радости, услышав имя Лувьера. Поспешно пройдя к себе в кабинет, он действительно застал там сына Бруселя, который после схватки с гренадерами был весь в крови и до сих пор не мог прийти в себя от ярости. Единственная мера предосторожности, которую он принял, идя в архиепископский дом, заключалась в том, что он оставил свое ружье у одного из друзей — Куадьютор подошел к нему и протянул ему руку. Молодой человек взглянул на него так, словно хотел прочесть в его душе. «Дорогой господин Лувьер», — сказал Куадьютор, — «поверьте, что я принимаю действительное участие в постигшей вас беде». «Это правда? Вы говорите серьезно?» — спросил Лувьер от чистого сердца, — отвечал Ганди. «В таком случае, монтеньор...» Пора перейти от слов к делу. Монсеньор, если вы пожелаете, через три дня мой отец будет выпущен из тюрьмы, а через полгода вы будете кардиналом. Коадьютор вздрогнул. Будем говорить прямо, — продолжал Лувьер, — и откроем наши карты. Из одного лишь христианского милосердия не раздают в течение полугода тридцать тысяч икью милостыней, как это сделали вы. Это было бы уж чересчур бескорыстно. Вы чисто любивы, и это понятно. Вы человек, выдающийся, и знаете себе цену. Что касается меня, то я ненавижу двор, и в настоящую минуту желаю одного — отомстить. Поднимите духовенство и народ, который в ваших руках, а я подниму парламент и буржуазию — С этими четырьмя стихиями мы в неделю овладеем Парижем, и тогда, поверьте мне, господин Куадьютор, двор из страха сделает то, чего не хочет сделать теперь по доброй воле. Куадьютор, в свою очередь, пристально посмотрел на Лувьера. Но, господин Лувьер, ведь это значит, что вы просто-напросто... Предлагайте мне затеять гражданскую войну. Вы сами подготавляете ее уже давно, монсеньор, и случай для вас только кстати. — Хорошо, — сказал Кадьютор, — но вы понимаете, что над этим еще надо хорошенько подумать. Сколько часов требуется вам для этого? — Двенадцать часов, сударь. Это не слишком много. Сейчас полдень. В полночь я буду у вас. Если меня еще не будет дома, подождите. Отлично. До полуночи, монтеньор. До полуночи, дорогой господин Лувьер. Оставшись один, Ганди вызвал к себе всех приходских священников, с которыми был знаком лично. Через два часа у него собралось 30 священников из самых многолюдных, а следовательно, и самых беспокойных приходов Парижа. Ганди рассказал им о нанесенном ему в рояле оскорблении и передал им все шутки, которые позволили себе Ботен, граф де Вильруа и маршал де ла Мильяре. Священники спросили его, что им надлежит делать. «Это просто», — сказал Куадьютер, — Вы, как духовный отец, имеете влияние на ваших прихожан. Искорените в них этот несчастный предрассудок, страх и почтение королевской власти. Доказывайте вашей пастве что королева — тиран. И повторяйте это до тех пор, пока не убедите их, что все беды Франции происходят из-за Мазарини, ее соблазнителя и любовника». Принимайтесь за дело сегодня же, немедленно, и через три дня сообщите мне результаты. Впрочем, если кто-нибудь из вас может дать мне хороший совет, то пусть останется, я с удовольствием послушаю. Остались три священника, приходов Сен-Мари, святого Сульпице и святого Евстафия. Остальные удалились. — Значит, вы думаете оказать мне более существенную помощь, чем ваши собратья? — спросил Ганди у оставшихся. — Мы надеемся, — отвечали те. — Хорошо. Господин Кюре-Сен-Мэри, начинайте вы. — Монсеньор, в моем квартале проживает один человек, который, может быть, вам весьма полезен. — Кто такой? — Торговец с улицы менял, имеющий огромное влияние на мелких торговцев своего квартала. Как его зовут? Планше. Недель шесть тому назад он один устроил целый бунт, а затем исчез, так как его искали, чтобы повесить. И вы его отыщите Надеюсь. Я не думаю, чтобы его схватили. Я — духовник его жены. Если она знает, где он, то и я узнаю. — Хорошо, господин Кюре, поищите этого человека. Если найдете, приведите ко мне. — В котором часу, монсеньор? — В шесть часов вам удобно? — Мы будем у вас в шесть часов, монсеньор. — Идите же, дорогой Кюре, идите, и да поможет вам Бог. Кюре вышел. — А вы что скажете? — обратился Ганди, кюре святого Сульпицы. — Я, монсеньор, — отвечал тот, — знаю человек который оказал большие услуги одному очень популярному вельможе. Из него выйдет отличный предводитель бунтовщиков. Я могу его вам представить. Как зовут этого человека? Граф Рошфор. Я тоже знаю его, — Несчастью, его нет в Париже. Монсеньор, он живет в Париже, на улице Кассет. С каких пор? Уже три дня. Почему он не явился ко мне? Ему сказали, простите, монсеньор, заранее прощаю, говорите. Ему сказали, что вы собираетесь принять сторону двора. Ганди закусил губу. Его обманули. — сказал он. — Приведите его ко мне восемь часов, господин Кюре, и да благословит вас Бог, как и я вас благословляю. Второй Кюре вышел. — Теперь ваша очередь, — сказал Куадьютор, обращаясь к последнему оставшемуся. — Вы также можете мне предложить что-нибудь вроде того, что предложили только что вышедшие? — Нечто лучшее, мансеньор. — Ого! Не слишком ли вы много на себя берете? Один предложил мне купца, другой — графа. Уж не предложите ли вы мне принца? — Я вам предложу нищего, монсеньор. — А, понимаю, — произнес Ганди, подумав. — Вы правы, господин Кюре. — Нищего, который поднял бы весь легион бедняков со всех перекрестков Парижа и заставил бы их кричать на всю Францию, что это Мазарини довел их до Сумы. Именно такой человек у меня есть. Браво! Кто же это такой? Простой нищий, как я уже вам сказал, монсеньор который просит милостыню и подает святую воду на ступенях церкви святого Евстафия уже лет шесть. И вы говорите, что он пользуется большим влиянием среди своих собратьев? Известно ли монсеньору, что нищие тоже имеют свою организацию, что это нечто вроде союза неимущих против имущих, союзов, в которые каждый вносит свою долю и который имеет своего главу. — Да, я уже кое-что слыхал об этом, — сказал коадьютор. — Так вот, человек, которого я вам предлагаю, — главный старшина нищих. — А что вы знаете о нем? — Ничего, монсеньор. Мне только кажется, что его терзают угрызения совести. Почему вы так думаете? 28 числа каждого месяца он просит меня отслужить мессу за упокой одной особой, умершей насильственной смертью. Я еще вчера служил в такую обедню. Как его зовут? Майар. Но я думаю, что это не настоящее его имя. Могли бы мы сейчас застать его на месте? — Без сомнения. Так пойдемте посмотрим на вашего нищего господин Кюре. Если он таков, как вы говорите, то действительно именно вы нашли для нас настоящее сокровище. Ганди переоделся в светское платье, надел широкополую мягкую шляпу с красным пером, опоясался шпагой, прицепил шпоры к сапогам, завернулся в широкий плащ и последовал за Кюре адюттер его спутники прошли по улицам ведущим из архиепископского дворца к церкви святого евстафия внимательно изучая настроение народа народ был явно возбужден но подобно рою взбудораженных пчел не знал что надо делать ясно было что если у него не окажется главарей дело так и закончится одним лишь ропотом. когда они пришли на улицу прувер Кюре указал рукой на церковную паперть «Вот», — сказал он, — «этот человек, он на своем месте». Ганди посмотрел в указанную сторону и увидел нищего, сидевшего на стуле. Возле него стояло небольшое ведро, а в руках он держал крапила. «Что, он по особому праву сидит здесь?» — спросил Ганди. «Нет, монсеньор». — отвечал Кюре. — Он купил у своего предшественника место подателя святой воды. — Купил? — Да. Эти места продаются. Он, кажется, заплатил за свое сто пистолий. — Значит, этот плод богат. Некоторые из них, умирая, оставляют тысяч двадцать или тридцать ливров, иногда даже больше. м М-м-м произнес со смехом Ганди. я и не знал, что, раздавая милостыню, так хорошо помещаю свои деньги». Они подошли к памяти. Когда Кюре и куадютер вступили на первую ступень церковной лестницы, нищий встал и протянул свое крапило. Это был человек лет 65-70, небольшого роста, довольно плотный, с седыми волосами, и хищным выражением глаз. На лице его словно отражалась борьба противоположных начал, дурных устремлений, сдерживаемых усилием воли или же раскаянием. Увидев сопровождавшего Кюреша в алье, он слегка вздрогнул и посмотрел на него с удивлением. Кюрей и Куадьютор прикоснулись к крапилу концами пальцев и перекрестились. Коадьютор бросил серебряную монету в шляпу нищего, лежавшую на земле. «Маяр», — сказал Кюре, — «мы пришли с этим господином, чтобы поговорить с вами». «Со мной», — произнес нищий, — «слишком много чести для бедняка, подающего святую воду». В голосе нищего слышалась ирония, которую он не мог скрыть и которая удивила Коадьютора. «Да», — продолжал Кюре, видимо, привыкший к такому тону. «Да, нам хотелось узнать, что вы думаете о сегодняшних событиях и что вы слышали о них от входивших и выходивших из церкви». Нищий покачал головой. «События очень печальные, господин Кюре, и, как всегда, они падут на голову бедного народа». Что же касается разговоров, то все выражают неудовольствие, все жалуются, но сказать «все» значит в сущности сказать «никто». «Объяснитесь, мой друг», — сказал Гонди, — «я хочу сказать, что все эти жалобы и проклятия могут вызвать только бурю и молнии» огромней грянет пока не найдется предводитель который бы направил его друг мой сказал ганди вы мне кажетесь человеком очень сметливым не возьметесь ли вы принять участие в маленькой гражданской войне если она вдруг разразится И не окажете ли вы помощь такому предводителю, если он сыщется вашей личной властью и влиянием, которые вы приобрели над своими товарищами? Да, сударь, но только с тем условием, что эта война будет одобрена церковью и, следовательно, приведет меня к цели, которой я добиваюсь, то есть к отпущению грехов». Эту войну церковь не только одобряет, но и будет руководить ею. Что же касается отпущения грехов, то у нас есть парижский архиепископ, имеющий большие полномочия от римской курии. Есть даже коадьютор, наделенный правом давать полную индульгенцию. Мы вас ему представим. «Не забудьте, майар», — сказал Кюре, — что это я рекомендовал вас господину, который очень могущественный которому я в некотором роде за вас поручился, я знаю господин кюре отвечал нищий что вы всегда были добры ко мне, поэтому я приложу все старания чтобы услужить вам вы думаете что вашу власть над товарищами действительно так велика как сказал мне господин кюре я думаю что они питают ко мне известное уважение сказал нищий не без гордости и что они не только сделают все что я им прикажу но и последуют за мной всюду И вы можете поручиться мне за пятьдесят человек, ничем не занятых, горячих и с такими мощными глотками, что, когда они начнут орать «Долой Мазарини!», стены Пали-Рояля падут, как пали некогда стены Иерихона. — Я думаю, — сказал Ниффи, — что мне можно поручить дело потруднее и посерьезнее этого. а, -а, -а, -а, -а, -а -га", ганди «Значит, вы беретесь устроить за одну ночь десяток баррикад?» «Я берусь устроить пятьдесят и защищать их, если нужно будет». «Черт возьми!» — воскликнул Ганди. «Вы говорите с уверенностью, которая меня радует. И так как господин Кюре мне ручается за вас...» «Да, ручаюсь», — подтвердил Кюре. «В этом мешке пятьсот пистолей золотом. Распоряжайтесь ими по своему усмотрению. А мне скажите, где вас можно встретить сегодня в десять часов вечера?» «Для этого надо выбрать какой-нибудь возвышенный пункт, чтобы сигнал, данный с него, увидели бы во всех кварталах Парижа». «Хотите, я предупрежу викария церкви святого Иакова», Он проведет вас в одну из комнат башни, — предложил Кюре. — Отлично, — сказал нищий. — Итак, — произнес куадьютор, — сегодня в десять часов вечера, если я останусь вами доволен, вы получите второй мешок с пятьюстами пистолей. Глаза нищего засверкали от жадности, которую он постарался скрыть. «Сегодня вечером, сударь», — отвечал он, — «все будет готово». Он отнес свой стул в церковь, поставил рядом с ним ведро, положил крапила, окропил себя святой водой из каменной чаши, словно не доверяя той, что была у него в ведре, и вышел из церкви.